глава шестая. На городскую площадь опустилась вуаль темноты. Маленькие снежинки превратились в снежные хлопья, и мостовые укрыл белый ковер, не тронутый следами ни людей, ни кого-то еще. Было уже поздно. Готический перезвон колоколов, доносившийся из церкви на дальнем конце улицы, возвещал полночь. Смена Челси Браунинг подошла к концу. Она пожелала доброй ночи своему управляющему и покинула круглосуточный магазинчик, улыбнувшись падающему снегу. Совсем недавно она ждала бы первый снежный день с нетерпением. Но Челси уже не была школьницей, и теперь снег предвещал ей только насморк да опасность на дорогах. Она натянула шерстяной шарф до самых ушей, и начала свою ночную прогулку. Сегодня машина была припаркована чуть дальше, чем обычно. Услышав прогноз погоды, Челси переставила ее на крытую парковку во время перерыва в 10 вечера. Отличное решение — меньше снега убирать. Ее ботинки были первым, что потревожило свежий снег. Хрум, хрум, хрум. На площади она была одна, что неудивительно, учитывая поздний час. Она была в самом во всех отношениях безопасном месте. Но в последнее время Челси ловила себя на мысли, что нужно совсем немного, одно единственное происшествие, чтобы превратить хорошее место в нечто ужасное. И это одно единственное происшествие должно было случиться этой ночью. Впереди стояла темная фигура человека — Всего секунду назад его там не было, и, казалось, он появился из ниоткуда. Челси отвернулась, чтобы не смотреть на него. Но один взгляд украдкой заставил ее сердце забиться втрое чаще, и ее прерывистое дыхание разлетелось облачками пара в ночном воздухе. Незнакомец не дышал. И была еще одна деталь, которую Челси заметила не сразу, и которая заставила ее насторожиться. Снег вокруг него был нетронутым. На нем не было ни единого следа, как будто незнакомец спустился сверху. Челси била дрожь. Она должна была идти дальше, заранее приготовить ключи, запрыгнуть в машину и заблокировать все замки. Нельзя подавать виду, что я убегаю, подумала она. Парковка была совсем рядом. С арки входа, похожего на вход в пещеру, свисали большие сосульки. Она уже видела свою машину, скрытую в тени. Почти добралась. Она бросила короткий взгляд назад. Незнакомец стоял неподвижно. Снег вокруг него оставался нетронутым. Но все-таки он был ближе». Челси побежала, уже не беспокоясь о том, что может подумать незнакомец. Она никогда раньше не знала реальной опасности, никогда не ощущала вкус истинного ужаса. Может, завтра она посмеется над этим, но этой ночью ей хотелось кричать. Челси, поскальзываясь, вбежала по обледеневшему тротуару на парковку. Она разблокировала замки, отключила сигнализацию — Машина была в каких-то нескольких шагах, но только она потянулась к ручке двери, огромная тень упала позади нее. Челси повернула голову, что это было. «Не бойся», — раздался голос с акцентом. Она обернулась всем телом. Незнакомец был с ног до головы одет в черное, без единого цветного пятнышка. Теперь Челси видела его лицо. Это был мужчина средних лет с резкими орлиными чертами лица. Его волосы, черные как смоль, были зачесаны назад, а линия волос острым углом спускалась к точке между бровей, образуя вдовий пик. Кустистые черные брови напоминали косматых гусениц, а бледное лицо отливало синевой. «Прошу, не трогайте меня!» — пискнула Челси. Незнакомец протянул ей руку благородным жестом. Показалась подкладка его плаща, красная, как свежая кровь. Он улыбнулся, и Челси заметила, как из-под верхней губы выглянули два острых хищных клыка. «Не нужно меня бояться!» — сказал он, скользя в ее сторону. «Я тебе не враг!» «Его глаза...» «Те же, что на картине!» Пристально вгляделись в глаза Челси. Она начала раскачиваться из стороны в сторону, зачарованная его гипнотическим взглядом, силой, которую он отточил до совершенства еще за пятьсот лет до ее рождения. Теперь она была его марионеткой — Из готовностью сняла шарф в знак подчинения. Незнакомец протянул к ней руки, полы его плаща расправились в крылья. Ты должна покормить меня Челси, иначе я погибну. Но у меня нет с собой еды. Незнакомец положил руки на ее затылок, удерживая голову Челси на месте. Ты моя еда. Он осмотрел ее шею и нашел еремную вену. Сколько лет прошло с его последнего пиршества? Незнакомец не знал. Впрочем, ему было все равно. Ни добро, ни зло не были источником его дьявольских желаний. Только жажда, неутолимый голод. Я должен поесть, сказал он. и вонзил в шею жертвы свои острые, как бритва клыки. Сердце Челси неистово билось, пока он пировал, утоляя свой нечеловеческий голод. Эрни прошел на кухню, явившись к завтраку с опозданием. Из окна было видно, что заднее крыльцо покрылось пятисантиметровым слоем снега, Он посмотрел прогноз погоды на телефоне, надеясь, что днем будет снегопад. «Пять сантиметров! Всего-то!» – подумал он. В утренних новостях по телевизору крутили сюжет о жестоком нападении в городе. Жертве, продавцу из круглосуточного магазина, делали переливание крови в медицинском центре святого Иосифа. Доктор с легким иностранным акцентом описывал ее состояние как гипогликемический шок – вызванный значительной кровопотерей. «Вампиры любят, когда врачи называют их пищевые привычки медицинскими терминами». Мама Эрни выключила телевизор. «Эй, я же смотрел!» — сказал Эрни. «Нет, только не во время еды». Его отец поставил кофейную кружку на стол. «Не хочу тебя расстраивать, дружище, но школа ждет. Быстрее заканчивай завтраком и выдвигайся». «Бегом, бегом!» Но по какой-то причине Эрни уже потерял аппетит. Баннер в честь Дня мировых культур этого года, свисающий со школьной трибуны, гласил «Мир тесен». «Можешь добавить слова, как и могила, если хочешь». «Ты знаешь, что хочешь». Но все разговоры были только о Челси Браунинг. «Я слышал, ей высосали глаза», донеслось от столика Италии. «Неправда», — вмешался кто-то из группы Польши. «Ее сердце нашли лежащим в снегу. Оно еще билось». Но ближе всего к правде была девочка в деревянных башмачках. «Это был вампир», — заявила Викки Ванслон, вызвав смех всех соседних столиков, кроме столика Румынии. Эрни не смеялся. И когда Викки решила сделать пятиминутный перерыв... Эрни последовал ее примеру и пошел через спортзал за ней. «Эй, Вик, как жизнь, Эрни Люпер? Пока живой». Вики улыбнулась. Ответ ей понравился. «Я иду к столику Греции. Оттуда так тянет медовый пахлавой, умереть можно». «Пахлава?» «Что это?» «Десерт. Потом мне спасибо скажешь». «Ладно». Хоть он и не Дон Жуан, и даже не Джонни Деп, но догадаться, что девушка его приглашает, Эрни мог. Так что пошел вместе с ней к грекам, делая вид, что ему нравится иностранная выпечка. Но пахлава была последним, что сейчас интересовало Эрни. Он ждал подходящего момента сменить тему разговора. «То, что ты говорила раньше...» «Что я говорила раньше?» «Про девушку». Ты сказала, что на нее напал вампир. Ты все правильно слышал. Мой Опа, так я называю своего дедушку, работает в больнице. Он был там, когда ее привезла скорая. У нее на шее были две ранки и очень мало крови. Это вампир 101. Но вампиров не существует, то есть в реальности. Ага, именно в этом их величайшая сила. Скептики вроде тебя, Эрни Люпер... ходят и убеждают всех, что их нет. Вампиры это любят. «Прости, но это безумие!» Он нервно рассмеялся. «Мой дедушка не сумасшедший», — одернула его Вики. «Он самый адекватный человек из всех, кого я знаю. Он всю жизнь посвятил изучению таких вещей». «Каких вещей?» «Тех, в которые взрослые больше не верят». Она продолжала идти, и Эрни следовал за ней. Вики, погоди. А если я скажу, что верю тебе?» Она наклонила голову, пытаясь скрыть улыбку. «Тогда я скажу, что ты умнее, чем кажешься. Хотя я и раньше догадывалась». Он пропустил комплимент мимо ушей. «Ладно. А что, если я вампир?» «Ты?» — эта мысль ее рассмешила. «Ну а вдруг? Чисто гипотетически. Что ты будешь делать?» «Все вампиры должны быть уничтожены. Это международный закон». «Как?» Викки легонько постучала пальцем по лбу, собираясь с мыслями. «Конечно, я не эксперт, но ОПА научил меня основам. Самый популярный метод — осиновый кол в сердце. Еще есть солнечный свет, они его не переносят. И чеснок». «Серьезно?», Серьезно. Видел когда-нибудь галстук-бабочку в луже плавленного сыра? Это наверняка был вампир. Какая гадость! Не то слово! Хочешь услышать кое-что еще более гадкое? Эрни кивнул. Они не отражаются ни в зеркалах, ни в объективах камер. Они даже селфи сделать не могут. И раз уж об этом зашла речь, Вики достала телефон и щелкнула селфи. Одно утешает. продолжила она. «Они не могут войти в дом без приглашения. Это часть правил». «У вампиров есть правило?» Вики кивнула. «А у нас разве нет?» «Мы должны ждать 20 минут после еды, прежде чем пойти поплавать. Так ведь? Это правило. У всей этой истории есть серебряная подкладка, кое-что хорошее». «Я тебя слушаю». «Если уничтожить главного вампира...» то все, кого он превратил в вампиров, снова станут нормальными. Конечно, если они изначально были нормальными. А если его не уничтожить? Тогда каждый, кто стал вампиром, будет превращать других людей. И так далее, и так далее. Пока они не захватят весь мир. Эрни побледнел еще сильнее, чем обычно. «Эй, что с тобой?» «Я хорошо себя чувствую». «Тебе нужно к врачу?» «Мне нужен кол!» Викки решила, что ослышалась и указала на столик неподалеку. «Ролл? Тебе везет! Китайцы как раз принесли роллы!» Эрни почесал живот. «Думаю, я откажусь!» И он побрел, пошатываясь обратно к своему столику. Он чувствовал себя ужасно от вдовьего пика до пят. Экран показывал топографическую карту Румынии. Была ли в происходящем вина Эрни? мог ли он, сам того не желая, выпустить вампира разгуливать по городу? И если да, как быстро эта отвратительная эпидемия захватит другие страны, вроде тех, чьи столики были в этом спортивном зале? В конце концов, мир тесен. Следующие три дня все заголовки кричали о еще трех нападениях. С теми же подробностями. Ранки, похожие на уколы, кровопотеря. Это вампир 101. Эрни нарочно держался подальше от чердака. То, чего ты не видишь, тебе не навредит. Но его все равно мучила совесть. Происходило что-то кошмарное, и это началось из-за него. Но кто в такое поверит? Разве что Викки Ванслон. Эрни нужен был план. вампиры не были дураками, они обладали мудростью веков. Идея посетила Эрни во время урока труда. Он снимал последнюю стружку с настенного светильника, который раньше был ящиком для писем. Решение пришло само собой. Всего пара минут работы на токарном станке, и Эврика, ножка светильника превратилась в самый настоящий кол. Впрочем, письма в ящик еще можно было класть. Его учитель немедленно исправил пятерку Эрни на двойку, но испорченные отметки в журнале были не такой уж серьезной жертвой ради избавления мира от зла. Не успел Эрни зайти домой, как почувствовал, что что-то не так. Столовую наполняла зловещая аура. Ладно, это было слишком драматично, но во главе стола, где обычно сидел отец, расположился загадочный незнакомец. Когда Эрни вошел в столовую, незнакомец поднялся, как подобает джентльмену. Он был высоким, больше двух метров ростом, и отличался какой-то экзотической красотой. «Наверное, ты Эрнест», — сказал он с восточноевропейским акцентом. Эрни почувствовал, как земля уходит из-под ног. Он сразу понял, что в его дом на ужин пригласили того самого злодея, который и высосал кровь из Челси Браунинг и других. Сестра Эрни сидела слева от незнакомца, очарованно разглядывая его перстень с гравировкой герба «Люпискью». Отец возился с бутылкой «Бордо». Мама Эрни выскочила из кухни и схватила Эрни за руку. У нас неожиданный гость! Незнакомец встретил их на полпути к столу, протягивая руку. Ту самую руку, которую Эрни видел цепляющейся за черепицу. Он отказался пожимать ее. Итак, кто вас пригласил? Его отец шагнул вперед с суровым выражением в глазах. Эрни! «Пожми руку графу!» «Графу!» Теперь все подтвердилось, хотя Эрни уже узнал его по длинному черному плащу. Он вовсе не походил на отцовских приятелей из союза сантехников. Рукопожатие графа было похоже на хватку стальных тисков. Оно длилось считанные секунды, но их было достаточно, чтобы Эрни осознал. «Граф!» может с легкостью уничтожить его, как и всю его семью, если пожелает. Мама Эрни прервала молчание. «Это потрясающе! У нас есть знатный родственник, самый настоящий граф!» Она улыбнулась. «Дорогой, открывай вино!» Граф сдержанно кивнул. «Мой титул — пережиток прошлого. Не такой уж я почетный гость!» Он заметил предмет в левой руке Эрни. «Что это у тебя?» «Настенный светильник. А еще туда можно класть письма». «Могу я взглянуть?» Граф шагнул ближе, чтобы взять светильник, но Эрни спрятал его за спину. Это вышло немного грубо. Его мама пришла в ярость. «Эрни, что на тебя нашло?» Ему не оставалось выбора, кроме как протянуть светильник к графу. Тот с интересом его рассматривал, потом перевернул и потрогал пальцем острый кончик. Будь осторожен, юный Эрнест. Этим можно и пораниться, не думаешь? Он протянул светильник обратно Эрни. Я я буду осторожен. Я и не сомневался. кивнул граф. Отец Эрни позвал их к столу. «Не будь грубияном, дай графу присесть. Он наверняка устал после долгого путешествия». «Граф летел сюда всю ночь», — добавила мама Эрни. При других обстоятельствах он бы рассмеялся. Но в этой ситуации не было ничего смешного. Недолго думая, Эрни попросил разрешения выйти, сказав, что ему нужно вымыть руки перед ужином. — Позволь мне подержать это у себя, Эрнест, — сказал граф, указывая на светильник. — Мне бы не хотелось, чтобы ты поранился. — Спасибо, я как-нибудь сам. Эрни выбежал из столовой и нырнул в ванную комнату первого этажа. Там он набрал на телефоне номер Вики и на одном дыхании все ей рассказал. Та вежливо выслушала его, а потом рассмеялась. Эрни разозлился. «Я думал, уж ты-то сможешь мне поверить. Я верю, просто тебе нужны доказательства. Ладно, какие доказательства?» Вики задумалась. «Знаю, знаю, сделай фото. Если на нем никого не окажется, значит, этот некто, кого там не будет, скорее всего, тот самый, кто тебе нужен». Эрни потребовалось время, чтобы осмыслить то, что она сказала. «Как и тебе». Но он понял, что Вики имела в виду. «Ладно, а потом что?» «Уничтожь его! Во имя человечества! Вонзи этот светильник прямо в его черное сердце!» Эрни сбросил звонок, и мгновение спустя дверная ручка затряслась. Эрни резко развернулся, споткнулся и приземлился на унитаз». Что, если за дверью стоял злодей? Пришел сюда, оставив на кухне выпитую досуха семью Эрни. В дверь застучали, продолжая трясти ручку. «Эй, болван, ты там уснул, что ли?» Это была его сестра. «Я сейчас выйду!» Эрни побрызгал лицо водой и посмотрел на свое отражение в зеркале. «Быть может, в последний раз. Сможет ли он сделать это?» сможет ли его тринадцатилетний мозг перехитрить существо, которое жило веками. Самое время это выяснить. Он вернулся в столовую как раз, когда в центр стола поставили блюдо. На нем был деликатес прошлого века, который принес граф. Он назывался «кровяным пудингом». «Вечер, когда в твоем доме ужинает вампир», должен быть худшим в твоей жизни. Но для Эрни он был одним из лучших. Все благодаря беседе за ужином. Рассказы графа о Трансильвании затмевали все, что Эрни нашел о ней в интернете. Граф был самой притягательной личностью из всех, с кем Эрни когда-либо общался. И неудивительно, ученики средней школы редко бывают выдающимися личностями. Но все же, Граф с гордостью рассказывал о прошлом своей страны, о битвах, в которых его предки сражались во имя свободы. Эрни внезапно ощутил свою принадлежность к их дворянскому роду. Глядя на него, в это было несложно поверить. Он унаследовал нос графа, его брови, его вдовий пик и даже знак «Люпескью». Граф указал на родимое пятно на щеке Эрни, признак знатного рода, который, как он объяснил, встречался в старые времена. «Нам, Люпискью, есть чем гордиться». Граф ослабил галстук, оттянул воротник, и у Эрни на глаза навернулись слезы. Такое же родимое пятно, как у него, было у графа на груди. Впервые Эрни почувствовал, что не стыдится пятен на своей щеке. Они были доказательством его происхождения. Он был люпискью, в венах которого бежала кровь воина. Когда вечер подошел к концу, папа Эрни спросил графа о его планах. «Америка — страна возможностей», — ответил граф. «И она станет местом, где я уйду на покой». «Вы слишком молоды для этого?» «Я значительно старше, чем выгляжу», — ответил граф. Это замечание вернуло Эрни в реальность, напомнило о его миссии. Он достал телефон и притворился, что хочет снять семейное фото. «Улыбочку?» Граф послушался, оскалился в странное современное устройство, и Эрни заметил его клыки. «Что стряслось?» — спросила сестра, увидев лицо Эрни. «Ничего», — солгал он, — «всё хорошо». Но это было не так. Потому что на экране телефона Эрни не увидел фигуры графа. Эрни провел всю ночь на чердаке, прячась и ожидая возвращения графа после ночной трапезы. В его трясущихся руках был смертоносный светильник. куда можно было класть письма. Граф должен был вернуться в сундук, в свое пристанище, до рассвета. Но что Эрни делать, когда он увидит графа? Закончить миссию? Вонзить деревянный кол в бьющееся сердце того, кого он теперь уважал и даже восхищался? Все же они были кровно связаны. Или был еще один выход? Во время его последнего звонка Вики к нему пришло другое решение. В любом случае, скоро Эрни все выяснит. Раздался треск, за ним скребущие звуки. Эрни опустил покрывало, под которым прятался, и увидел, как решетка вентиляции выпала из стены. На чердак залетели снежные хлопья. Следом в окошко втекла тень, похожая на черные чернила, и начала подниматься, обретать форму. Вампир вернулся и уже готовился лечь в сундук, когда из своего укрытия выступил Эрни. Увидев его, граф улыбнулся, как любимый дядюшка, отчего все стало еще сложнее. «Эрнест, что это у тебя?» «Настенный светильник». «Еще туда можно класть письма», — добавил граф, заканчивая мысль. Эрни кивнул. «Еще им можно убить вампира». Он сделал глубокий вдох, пытаясь справиться с эмоциями. «Видишь ли, я знаю, кто ты такой». «Ты прав», — сказал граф. «Я вампир, и был им более пятисот лет». Он указал себе на грудь, подсказывая Эрни, куда бить. «Ты сделаешь мне одолжение. Жить вечно, ходить по земле, питаясь кровью невинных — это проклятие. Твоя кровь возродила меня, и ты должен меня освободить». Граф распахнул сорочку, открывая Эрни мишень напротив сердца. Родимое пятно, дьявольскую метку, которая мучила Эрни всю жизнь. Граф стоял неподвижно, пока Эрни пересекал чердак и приставлял острие смертоносного деревянного светильника к груди вампира. Сделай это! приказал граф. У Эрни в ушах звучали слова Вики: Все вампиры должны быть уничтожены. Он закрыл глаза. Не в силах смотреть И приготовился завершить миссию «Сделай это!» «Но... но... я не могу!» Эрни бросил светильник и отступил Граф был его семьей «Ты должен! Я приказываю тебе!» «Я не могу!» Эрни видел усталость в глазах графа Быть может, его жизнь неправда длилась слишком долго. Быть может, он действительно хотел все завершить. «Твои слова о том, что ты хочешь уйти на покой, это правда?» «Так и есть», — Граф кивнул. «Это хорошо. Просто отлично». Эрни ощутил волну облегчения. «У меня есть подруга, ее зовут Вики. Она говорила со своим дедушкой». Он вроде как эксперт в таких делах. И он сказал, что есть место, в котором могут тебя принять. Место, где тебя не будут беспокоить, если ты перестанешь трогать людей. Старый вампир ему не поверил. «Бей! Для таких, как я, в этом мире нет места!» Но оно есть! Поместье, которое построили для таких, как ты, и других... В твоем положении. Можешь отправиться туда сейчас, пока не рассвело, или...» Эрни поднял светильник, целясь вампиру в сердце. В этот раз он был серьезен. «Я не могу позволить тебе выпить кого-то еще». Граф пальцем отодвинул от себя оружие. «Как мне найти это место?» Эрни улыбнулся. «Просто следуй за луной». она приведет тебя на старинное кладбище. Кладбище вечной благодати. Дальше поместье само найдет тебя». Граф с гордостью посмотрел на своего родственника по крови. «Ты благородный человек, Эрнест Люпескью. Люпер. Меня зовут Эрни Люпер». Граф склонился перед ним в глубоком почтительном поклоне, затем повернулся лицом к открытому люку. Поднял руки, и шелк его плаща превратился в крылья. Тело графа уменьшилось и покрылось шерстью, и вот, перед удивленным взглядом Эрни, уже хлопала крыльями огромная летучая мышь. Горящие глаза вампира теперь в миниатюре смотрели на Эрни. «Счастливого пути!» — пожелал Эрни на прощание. Летучая мышь через окошко вентиляции выскользнула наружу. не поспешил за ней, чтобы увидеть, как она летит над огромным зимним пейзажем в свете синей луны. Эта летучая мышь в конце концов найдет путь на старое кладбище. Оттуда, в закрытое для посторонних, старое поместье на холме. Позже, на той же неделе, Тихий маленький городок Эрни вернулся к обычной жизни. И в первый по-настоящему снежный день он гулял вместе с Вики Ван Слоан, хвастаясь своей мамой, которая работала в офисе, и отцом, лучшим сантехником города. Они смеялись до боли в животах и делали снежных ангелов, пока совсем не замерзли. Той же ночью Челси Браунинг, вернулась к своей работе в магазинчике. Во время перерыва в десять часов она выпила своего первого покупателя. И за какой-то месяц сонный городок заполнили вампиры.